Смерть поэта «Что значит аристократия породы и богатство в сравнении с аристократией пифущих талантов?» Писал Пушкин за два-три года до смерти. Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление — не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда. После Французской революции такое новое соотношение сил чрезвычайно тревожило аристократов породы и богатства во всей Европе. Оно вызывало их беспрестанную борьбу с представителями передовой литературы. Одной из причин падения Карла X были изданные им ордонансы печати. В январе 1837 года российское крыло ледитимизма выступило против высшего представителя русской мысли, поэтического таланта и печатного слова. Это выступление было подготовлено длительными попытками медленно деморализовать противника, обеселить его личными огорчениями и нравственно изнурить постоянным раздражением его взыскательного самолюбия. Вызванная этим глубокая интимная драма подготовила исход акта политической мести. Друзья Пушкина с тревогой следили за ростом его семейного конфликта. Внучка Кутузова, Дарья Федоровна Фикельмон, высоко ценившая поэта, записала в самый день его смерти свои впечатления о разыгравшейся трагедии. Все мы видели, как росла и ширилась эта гибельная гроза. То ли тщеславие госпожи Пушкиной было почтено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце. Она, во всяком случае, не могла больше отталкивать или сдерживать проявление этой необузданной любви. Вскоре Дантес, забывая всякую осторожность благоразумного человека, нарушая все светкие приличия, выказывал на глазах всего общества проявление такого восхищения, которое было совершенно недопустимо по отношению к замужней женщине. Она бледнела и трепетала под его взглядами. Было очевидно, что она совершенно потеряла возможность обуздать этого человека, который доведет ее до крайности. Все это произвело полный психологический переворот в семейной жизни поэта. Уж не Наталья Николаевна вспоминала измен печальное предание, и корила мужа его прошлыми увлечениями. Пушкин чувствовал необходимость стать ее поверенным и по возможности руководителем в той драме чувства, которую переживала молодая женщина. В обществе продолжались встречи, обращавшие на себя всеобщее внимание неприкрытой нежностью обоих участников этого громкого романа. Любовная драма натали Николаевны только углубилась после ноябрьской интриги в результате которой любимый ею человек становился мужем ее родной сестры. Об этом свидетельствуют воспоминания некоторых членов семьи Пушкина, рисующие картину их чрезвычайно осложнившихся взаимоотношений зимой 1836-37 года. Екатерина Николаевна сознавала, что ей суждено любить безнадежно, и потому, как в чаду, выслушала официальное предложение переданная ей тетушкой Загряжской, не боясь поверить выпавшему ей на долю счастья. Тщетно пыталась сестра Наталья Николаевна Пушкина открыть ей глаза, поверяя все хитросплетенные интриги, которыми до последней минуты пытались ее опутать, и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага Екатерина Николаевна должна будет бороться с целым сонмом ревнивых подозрений. На все доводы она твердила одно — сила моего чувства к нему так велика, что рано или поздно оно покорит его сердце. Наконец, чтобы покончить с напрасными увещаниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна, в свою очередь, не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности, наталкивающей ее на борьбу за любимого человека. «Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить». запальчиво бросила она ей в лицо. Такова была сложная и мучительная психологическая борьба в доме Пушкина, еле прикрытая внешнепраздничными приготовлениями к свадьбе. Вид квартиры, напоминавший модную и бельевую лавку, по выражению самого поэта, приводил его в неистовство. В начале января ему показали широкий золотой браслет с тремя одинаковыми сердоликами и гравированной надписью. в знак вечной привязанности от Александрины и Натальи. Это изделие петербургского ювелира возвещало переезд Екатерины Николаевны из квартиры Пушкиных в Голландское посольство, где она в качестве баронессы Гекерн становилась хозяйкой нидерландской миссии. 10 января 1837 года Екатерину Гончарову обвенчали с Дантесом. Наталья Николаевна присутствовала на венчании Гекерна но уехала сейчас же после службы. Дом Пушкиных оставался закрытым для молодых гикернов Дантес, официально усыновленный голландским посланником в мае 1836 года, носил с этого времени его фамилию. — Но они встречались в свете, — рассказывала впоследствии средняя из сестер Гончаровых Александра Николаевна. И там Жорж продолжал демонстративно восхищаться своей новой невесткой. Он мало говорил о ней, но находился постоянно вблизи, почти сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Гикерн намерен был засветельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что, если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого. Пушкин не принял этого положения вещей, ибо характер его не допускал этого, и он воспользовался представившимся случаем, чтобы вспыхнуть и написать старому Гекерну известное письмо, которое могло быть смыто только кровью. С этим знаменитым письмом, одной из самых сильных и поразительных страниц эпистолярного наследия Пушкина, Александра Николаевна познакомилась перед самой его отправкой. Пушкин в то время не имел от нее тайны Некоторое утешение от всех тяжелых переживаний этой зимы он неизменно находил в обществе своей младшей и своячницы. Это была та бледная девушка, которая задолго до свадьбы поэта знала наизусть его стихи и тайно мечтала о нем. Пушкин рано оценил отношение новой родственницы и заметно выделил ее своей симпатией из общей, довольно чуждой ему гончаровской семьи. Ещё летом 1834 года, упоминая в письме к жене её сестёр, он называет Александру Николаевну «моя любимица». Когда с этого года сёстры гончаровы поселились в доме Пушкиных, обнаружились новые привлекательные черты её характера. Она не проявила особой склонности к придворной великосветской жизни, не стремилась стать фрейлиной, была равнодушна к нарядам, и отдалась почти всецело заботам о своих маленьких племянниках. Это усилило расположение к ней поэта и укрепило их близость. По свечеству Вяземских Пушкин подружился с нею. Карамзина утверждает, что он был «серьезно влюблен в Александрим». В ряду женских обликов пушкинской биографии Александра Николаевна Гончарова заслуживает, быть может, самого почтительного упоминания. Ее любовь к поэту была по-настоящему жизненной и действенной. Она не ждала от любимого человека мадригалов или посвящений, но старалась всячески облегчить ему жизнь. Именно с ней Пушкин совещался о тайных своих горестях и притом в самую трагическую пору. Она всячески облегчала материальное затруднение своего Шурина, представляя его распоряжении свои деньги и ценности. Именно она сумела внести много тепла и участия в бурные переживания 1837 года, которые причинили и ей столько тяжелых страданий. Можно представить себе состояние несчастной девушки, когда, читая пушкинское письмо, она поняла, что поединок неотвратим. Не ее слабым девическим рукам было удержать стихийный ход событий. Пушкин мучительно переживал свою семейную трагедию. Его тревожила, по свидетельству Сологуба, влюбленность царя в Наталью Николаевну. В обществе ходили глухие слухи о невозможности для такой отлепительной красавицы избежать обычной участи каждой миловидной фрейлины Зимнего дворца. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти. На эту тему поэт, по свидетельству самого Николая Первого, имел с ним краткий и смелый разговор за три дня до своей дуэли. Одному Богу известно, продолжается Лагуб, что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в Большом Свете, преследовавшим его мелкими беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом. 25 января. Пушкин получил новое безменное письмо. В нем сообщалось о тайном свидании Дантеса с Натальей Николаевной. Поэт показал письмо жене, которая тут же объяснила ему смысл анонимного извещения. Жорж Геккерн потребовал у нее свидание под угрозой самоубийства для переговора о важнейшем семейном деле. Он заверял честью, что ничем не скорбит ее достоинство. Свидание состоялось на квартире их общей знакомой и далее Полетики, в кавалергардских казармах. Оно оказалось хитростью влюбленного человека. Наталья Николаевна, тотчас же прервав беседу, твердо заявила гекерну что останется навек глуха к его мольбам. Такое объяснение было принято Пушкиным с внешним спокойствием. Он оставил на этот раз жену без обычных гневных вспышек, но со словами ему этому надо положить конец. В тот же день Пушкин написал предельно резкое письмо Гикерну, воспользовавшись ноябрьским черновиком и попутно бросив ряд оскорблений по адресу приемного сына-посланника. Перед вечером к Пушкину явился от французского посольства Даришак с вызовом от Дантеса. В тот же вечер на балу у графини Разумовской Пушкин предлагал секретарю английского посольства Медженесу быть его секундантом, Это было последнее появление поэта в петербургском свете. По словам Карамзиной, он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил. В среду 27 января 1837 года, среди переговоров и переписки о предстоящем поединке, в непрерывных заботах о секунданте, о пистолетах, об условиях дуэли, Пушкин, как всегда, провел утро за литературной работой. Последний раз сидел он за своим письменным столом, опускал перо в чернильницу с бронзовой статуэткой негра, подходил к своим длинным книжным полкам за нужным томом. Дуэльные события неумолимым ходом уже врывались в литературные занятия. Секундант Дантеса настойчивыми записками требовал подчинения дуальному кодексу, то есть безотлагательного совещания свидетелей. Но с обычной закономерностью своей творческой воли, быть может, еще более проясненной мыслью о смертельной опасности, Пушкин спокойно и уверенно продолжал свою текущую кабинетную работу. Он читал, выбирал материалы для современника, вел письменные переговоры с новым сотрудником. «После чаю много писал», отмечено в заметках Жуковского. В номере «Северной пчелы» от 27 января была напечатана статья «Жизнь Петра Великого в новой своей столице». Если Пушкин успел прочесть это сообщение о смутных событиях 1706 года на Волге, Дону и Яике, оно явилось последним изученным им источником к истории Петра Великого. Нужно было закончить и одно дело по современнику. Писательница Ишимова, согласилась перевести для его журнала сцены английского поэта Барри Корнуолля. Отмечая 27 января пьесы, особенно близкие ему, Пушкин выделил пять драматических изучений, среди них опыты о ревности и мщении, Амелию Уэнтурт и Людовико Сфорца. Пушкин завертывает книгу в плотную серую бумагу, надписывает адрес и быстро набрасывает сопроводительную записку. Это было его знаменитое «Последнее письмо» к Александре Осиповне Ишимовой. «Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом. Переведите их, как умеете. Уверяю вас, что переведете, как нельзя лучше. Сегодня нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надо бы написать». Такова последняя запись Пушкина. «Уходя из жизни», Он посылает безвестному младшему товарищу по их общему делу, служению русской литературе, свою озаряющую похвалу, бодрящую ласку и прощальный привет. Писать более было некогда. Предстояло спешно сговориться с данзасом отправиться во французское посольство к Даришаку, послать за пистолетами и к оружейнику Куракину, условиться о месте и часе встречи, переодеться, как для вечернего выхода, в свежее белье, и до наступления сумерек огняться огнем с противником. Сколько дел и как мало времени. Редактор «Современника» отодвинул книги, положил перо и отошел от письменного стола. Последний литературный день поэта Пушкина был окончен. Двадцатилетний творческий труд его обрывался навсегда. Это было в среду, 27 января 1837 года в 11 часов утра. Последнее совещание своей дуэли Пушкин имел с лицейским товарищем Донзаксом, который никогда не был его другом. Когда в 1820 году Пушкин был близок к самоубийству, рядом с ним были такие друзья, как Чаадаев и Николай Раевский. Он мог с ними обсудить вопрос о жизни и смерти. Теперь ему пришлось обратиться к школьному соученику, внутренне совершенно чуждому. Пушкин один только раз упомянул имя Донзаса в лицейских годовщинах и лишь для того, чтобы отметить, что он был последним в их классе. Последним он оказался и в рядах друзей. Он не пытался, как в свое время Лепранди, Соболевский, Насчокин, Жуковский, Сологуб, расстроить поединок или, по крайней мере, смягчить его условия. Вместе с Даришаком он занялся организацией дуэлей до смертельного исхода. Расстояние между барьерами всего 10 шагов, что само по себе делало смерть почти неминуемой. Но ее неизбежность гарантировал жестокий четвертый пункт, составленных секундантами правил. В случае безрезультатности первого обмена выстрелами дуэль возобновлялась, как бы в первый раз, на тех же беспощадных условиях. Приведем неизвестный рассказ о дуэли Пушкина из крупнейшего европейского журнала сороковых годов. Это вообще первое печатное описание знаменитого поединка, о котором в Николаевской России запрещено было писать. Все это происходило в январе. Снег затвердел от мороза сверкал вдалеке за городом под холодными лучами зловеще багрового солнца. Двое саней, сопровождаемые кареты одновременно выехали из города и остановились за новой деревней, отстоящей в трех-четырех километрах от Петербурга. Оба противника вошли в небольшую березовую рощу. Их секунданты, Оба весьма достойные люди выбрали площадку среди просеки, образованной деревьями. Пушкин наблюдал за их действиями нетерпеливым и пасмурным взглядом. Как только печальные приготовления были закончены, соперники стали друг против друга. Предоставленные им на продвижение пять шагов были также отмерены, и два плаща отмечали границы расстояния. которое им запрещено было переступать. Был подан знак. Дантес сделал несколько шагов, медленно поднял свое оружие и в тот же миг раздался выстрел. Пушкин упал. Его противник бросился к нему. «Стой — Стой! — крикнул раненый, пытаясь приподняться. И опираясь одной рукой о снежный наст, он повторил этот возглас, сопроводив его резким выражением. «Я еще могу выстрелить, и имею на это право». Дантес вернулся на свое место. Приблизившиеся было секунданты отошли в сторону. Поэт, перенеся с трудом тяжесть своего корпуса на левую руку, стал долго целиться. Но вдруг заметив, что его оружие покрыто снегом, он потребовал другое. Его желание было немедленно выполнено. Несчастный невероятно страдал, но его воля господствовала над физической болью. Он взял другой пистолет, возглянул на него и выстрелил. Дантес пошатнулся и, в свою очередь, упал. Поэт испустил ликующий крик «Он убит!». Но эта радость длилась недолго. Дантес приподнялся, он был ранен в плечо. Рана не представляла никакой опасности. Пушкин потерял сознание. Его перенесли в карету и все с грустью направились в город. Непростительная беспечность Данзаса начала сказываться в полной мере с первого же момента мучительного и грозного ранения Пушкина. Ни врача, ни кареты для спокойной доставки тяжелораненного, ни хотя бы бинта и тампона для первой помощи — такая забота входила в круг обязанностей секунданта. Данзасу пришлось пойти на компромисс, не свободный от некоторого унижения. и, скрыв это обстоятельство от Пушкина, принять любезность его противников, предложивших карету Геккерна для перевозки истекающего кровью поэта. На обратном пути он почувствовал сильные боли и сказал Донзасу. «Кажется, это серьезно. Послушай, если арент найдет мою рану смертельный ты мне это скажешь. Меня не испугаешь, я жить не хочу». Эти простые слова раскрывают всю глубину трагизма и, пережитого под конец жизни Пушкиным. Уже совсем стемнело, когда они подкатили к дому на мойке. Быстрый стремительный Пушкин, любивший взлетать одним духом по лестницам, впервые не мог шевельнуться. Донзас вызвал его камердинера, старый, посидевший Никита, некогда сопровождавший Пушкина в прогулках по Москве, деливший с ним невзгоды южной ссылки, взял его в охапку, как ребенка, и понес по ступеням. Час назад... На окровавленном снегу перед врагами раненый сохранял неприступную замкнутость и спокойствие. Но в старом Никите было нечто родное, сердечное, почти материнское. От него можно было желать и ждать участия. И Пушкин обратился к нему за последним словом утешения. «Грустно тебе нести меня». И Никита, как мать больного ребенка, покрепче обнял его, осторожно пронес по передней и бережно опустил в кабинете среди книжных полок на диван, с которого Пушкину уже не суждено было подняться. Началось медленное умирание поэта, длившееся почти двое суток. «Что вы думаете о моей ране?» — спросил раненый доктора Штольца, первого из врачей, привезенных к нему. «Не могу скрывать, она опасная. Скажите мне, смертельная?» «Считаю долгом не скрывать и того». Благодарю вас. Вы поступили как честный человек. Мне нужно устроить семейные дела. И окинув взглядом свои книжные полки, Пушкин в последний раз обратился к верным спутникам своего труда. Прощайте, друзья. Приехавший вскоре лейб-хирург Аренд подтвердил безнадежность положения. Пушкин поручил Жуковскому передать Николаю Первому свою просьбу о прощении за нарушение данного им слова не прибегать к новым решительным шагам без совещания с царем. Вскоре друг-поэт привез ответную записку с прощением и обещанием обеспечить осиротелую семью. После нестерпимо мучительной ночи Пушкин утром 28 января простился с женой и детьми, пожал руки Жуковскому, Вяземскому, Вильгорскому, пожелал проститься с Крамзиной. он просил выхлопотать прощения Донзасу. Чувство невыносимой тоски, обычное при воспалении брюшины, не проходило. Все лечение сводилось почти исключительно к холодным компрессам и опиуму. Через столетие русская медицина осудила своих старинных представителей, собравшихся у смертного одра поэта. Помимо Шольца и Арента, здесь были также профессора Буяльский, Соломон, Врачи Задлер, Спасский и Даль. Двое последних дежурили почти неотлучно. Доктора, по мнению современных специалистов, должны были воздержаться в беседах с Пушкиным от смертельного прогноза, обеспечить ему максимальный покой, не устраивать процессии прощающихся друзей, оберегать от лишних волнений. Примечание. Поведем мнение историка русской хирургии Заблудовского. Лечение Пушкина велось правильно, но общее обслуживание больного оказалось неудовлетворительным. Отсутствие сиделки, присутствие посторонних и прочее. Предотвратить смерть было невозможно, но можно было облегчить страдания умирающего. В наши дни операции переливание крови могут в таких случаях привести к спасению, хотя и в настоящее время рана, подобная Пушкинской, весьма тяжела, и нередко приводит к смерти. Заблудовский русская хирургия первой половины XIX века, новый хирургический архив, 1937 год, том 39, книга 1, страницы 19-24. Из этого отзыва следует, впрочем, выделить Даля. Врач-писатель, обожавший Пушкина, он сумел внести в ледяную безнадежность этой медленной агонии немного тепла и надежды. Был момент, когда сам умирающий поддался его бодрящему воодушевлению. Приехав к постели раненого 28 января в два часа дня, как только он узнал о событии, Дальзе стал здесь страх ожидания смерти на всех лицах и смущенную беспомощность знаменитых врачей. арент и Спасский пожимали плечами. Появление увлекательного сказочника — повестями которого Пушкин так восхищался в 1832 году, с которым провел он неразлучно несколько незабываемых дней в Оренбурге, искренне порадовало умирающего. Он улыбнулся приехавшему, пожал ему руку, заговорил с ним впервые на «ты», то есть побратался с ним накануне смерти. В свои последние часы Пушкин был с ним повадлив и послушен, как ребенок. и выполнял беспрекословно все его просьбы и предписания. Когда к вечеру после пиявок, поставленных Далем, пульс больного стал ровнее, реже и мягче, врач-писатель решился опровергнуть единодушный смертный приговор прочих медиков. Он осторожно провозгласил надежду. Этим он доставил последнюю радость Пушкину. На его твердое заявление «Мы за тебя надеемся» «Право надеемся?» Поэт крепко пожал ему руку и ответил без возражения. «Ну, спасибо». Даль, несомненно, облегчил физическое и душевное состояние умирающего Пушкина. Ночь проходила без мучительных приступов. Больной до самой зари не отпускал руки Даля. В пять часов утра Жуковский уехал к себе почти с надеждою. Но через два часа, вернувшись на мойку, он услышал категорический прогноз Арента: «Пушкин не переживет дня». Пульс катастрофически падал, руки начинали холодеть. В полдень консилиум врачей признал состояние Пушкина совершенно безнадежным. Жуковский написал последний бюллетень для посетителей, наполнявших приемную. Больной находится в весьма опасном положении. В третьем часу Даль позвал Жуковского, Вяземского и Ильгорского. Отходит. Пушкин еще протянул руку товарищу, прося в полубреду поднять его. «Да выше, выше! Над книгами, над полками! Ну пойдем же, пожалуйста! Да вместе!» Затем лицо его прояснилось, сознание вернулось. Он тихо произнес... кончено жизнью. Действительно, конечности стыли по плечи, по колени, дыхание замедлялось и стеркало. Освобождение от всех испытаний и мук, выпавших на долю величайшего гения мировой поэзии, наступило 29 января 1837 года, незадолго до трех часов пополудни. Смерть Пушкина не разоружила его врагов. Преданный по распоряжению Николая I военному суду на другой же день после дуэли Пушкин и после смерти оставался подсудимым чрезвычайного трибунала. Только приговор 17 марта прекратил рассмотрение преступного поступка камер юнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккерном наказанию. то есть по букве закона смертной казни. Полиция предпринимала энергичные меры для срыва общественного поклонения поэту в связи с его трагической смертью. Лучшие представители литературных и научных кругов, учащиеся молодежи, широких слоев учительства, среднего офицерства, мелких служащих, то есть той формирующейся интеллигенции, которая чтила память о декабристах, а через 10 лет объединиться в кружках Петрашевского и Спешнева, переживали смерть Пушкина как тяжелый удар и крупнейшее политическое событие. К телу поэта двинулись широкие толпы простонародья, о чем сохранилось замечательное свидетельство дочери Карамзина. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народного поэта. Так уже в момент смерти Пушкина его оплакивала городская беднота, словно представляя перед гробом сраженного писателя всю огромную бесправную массу русского народа. О возбуждении провожавших тело Пушкина записала в своей памятной книжке племянница декабриста Волконского «Дурново», с которой Пушкин встречался в 1824 году в Одессе. На похоронах Пушкина раздавались возгласы «Где этот иностранец, которого мы готовы растерзать?». Боязнь политических демонстраций вызвала распоряжение властей о переносе тела поэта в конюшенную церковь вместо Адмиралтейской, где было назначено отпевание, и приказе об отправке гроба ночью в Святогорский монастырь для погребения. Одновременно Уваров предпринял ряд энергичных шагов, для усмирения возбужденного общественного мнения. Чиновники выносили выговоры авторам хвалебных некрологов и рассылали распоряжения по цензурному ведомству о соблюдении надлежащей умеренности в оценках умершего поэта. «Наши журналы и друзья Пушкина не смеют ничего про него печатать», сообщил Вяземский в марте 1837 года своим парижским корреспондентом. С ним точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению. Накануне похорон Никитенко записал в свой дневник. Уваров и мертвому Пушкину не может простить. Объявленный в афишах для бенефиса Каратыгина «Скупой рыцарь» снят с постановки. Вероятно, опасаются излишнего энтузиазма. Исключением из этого предписанного свыше заговора молчания оказалась далекая Одесса. Обе издававшиеся здесь газеты на русском и французском языках поместили единственные в тогдашней печати широкие оценки деятельности Пушкина, написанные умно, независимо и с неподдельной скорбью. В них оплакивался певец в высшей степени народный, одинаково понимавший и сокровеннейшие тайны русского мира и общие черты жизни человечества. Борьбу с убитым поэтом продолжала и церковь. Инициатор процесса о Гаврилеаде, петербургский митрополит Серафим, воспротивился отдать ему погребальные почести. Тело Пушкина запрещено было вынести для отпевания Висакевский собор и выполнить торжественное служение под тем предлогом, что смерть от раны на поединке следует приравнивать к самоубийству. Оберпрокурор Святейшего Синода Протасов сообщает псковскому архиепископу Нафанаилу, на которого возлагалась ответственность за погребальную церемонию, чтобы при всем случае не было никакого особенного заявления, никакой встречи, словом, никакой церемонии. Из всех современников... наилучшую оценку петербургской трагедии дал сын историка Андрей Карамзин. Узнав в Париже о смерти Пушкина, он писал своей матери. «Поздравьте от меня петербургское общество, маменька! Оно сработало славное дело. Пошлыми сплетнями, низкой завистью к гению и красоте оно довело драму им сочиненную к развязке. Поздравьте его!» Оно стоит того. Бедная Россия! Одна звезда за другой угаснет на твоем пустынном небе, и напрасно смотрим, не зажигается ли заря. На востоке темно. То, что сестра мне пишет осуждение хорошего общества, высшего круга, гостинной аристократии, черт знает, как тут сволочь назвать, Меня немало не удивило. Оно выдержало свой характер. Убийца бронит свою жертву. И это должно быть так. Это в порядке вещей. Быстро переменялись чувства в душе моей при чтении вашего письма. Желчь и досада наполнили ее при известии, что в церковь пускали по билетам только высшее общество. её то зачем? Разве Пушкин принадлежал к ней? С тех пор, как он попал в ее тлетворную атмосферу, его гению стало душно. Он замолк. Непризнанный и обесцененный, он прозябал на этой бесплодной почве и пал жертвою злословия и клеветы. Выгнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушкина улыбнулась бы свыше. так определял социальную среду, окружавшую поэта в момент его смерти, близкий по воззрениям наблюдатель, во многом выражая собственное ощущение Пушкина перед обществом, ставшим его палачом. 4 февраля в первом часу утра или ночи я отправился за гробом Пушкина в Псков, записал в своем дневнике Тургенев. Перед гробом и мною скакал жандармский капитан. На ссанных дорогах с телом поэта находился дядька умершего Никита Козлов, пожелавший проводить его до могилы. Он был глубоко опечален. Не думал я, чтобы мне, старику, пришлось отвозить тело Александра Сергеевича. Я на руках его нашивал. В Кове губернатор прочел Тургеневу только что полученное высочайшее распоряжение — воспретить преследовании тела Пушкина всякое особенное изъявление — всякую встречу. Этим объясняется и необычная, поистине фельдъегерская быстрота переезда. В тридцать пять-сорок часов от Петербурга до Тригорского. Мертвого Пушкина мчали вскач и без передышки, как важнейшего государственного преступника, лошадей загоняли, Тургеневу пришлось заплатить за упадшую под гробом лошадь. Прасковья Александровна, не перестававшая до конца думать о своем дорогом Александре, должна была в последний раз позаботиться о нем. Ровно месяц тому назад, 6 января, она получила письмо поэта, испытывая сильнейшее желание навестить этой зимой Тригорское. Желание печально исполнилось. Ей оставалось только распорядиться о доставке тела в Святые Горы вместе с крестьянами, которых отрядили копать могилу. Рано утром 6 февраля в монастырь приехали из Тригорского Тургенев с Никитой Козловым и две дочери Осиповой, 18-летняя Мария, с которой поэт приготовлял в прежние годы французские уроки, и самая младшая, 13-летняя Екатерина. Сама Прасковья Александровна была больна, все прочие члены ее семьи были в разъезде. Жандармский капитан Ракеев представлял петербургскую власть, архимандрит Геннадий государственную церковь. От местной полиции присутствовал сельский заседатель Петров, представлявший земского опочетского исправника, который сам счел неудобным явиться на эти крамольные похороны. И от исправника города, острова, повыдчик земского суда Филиппович. В стороне обнажив головы стояли крестьяне Тригорского и Михайловского, потрудившиеся над рытьем могилы, пока еще временные. земля так промерзла, что пришлось пробивать ломом лед и засыпать гроб снегом до весенней оттепели. Такова была горсточка людей, провожавшая Пушкина в могилу. Почти никого из столичных властей, но зато верный Савельич Никита Козлов, сопровождавший его пожизненным дорогам от Колыбели на немецкой улице до Светогорского погоста. Старый друг определявший его в лицее, хлопотавший за него в годы ссылки, посылавший ему из чужих краев античные вазы и современную хронику Парижа. Две девушки из Тригорского, для которых со временем этот снеговой холм будет связан с бессмертными стихами «Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смерчи смелых». И, наконец, несколько псковских крепостных словно посланных к могиле убитого поэта тем подневольным народом, который своими сказаниями обогатил его творчество и навсегда принимал теперь в свою память имя Пушкина, чтобы донести его до далекой, но неизбежной эпохи своего освобождения.